Йоганн Вольфганг фон Гёте, 1749-1832 годы. Немецкий поэт, писатель и драматург, основоположник немецкой литературы нового времени. Стоял во главе романтического литературного направления Буря и натиск. Автор биографического романа Страдание молодого Вертера, вершина творчества Гёте, трагедия Фауст. Посещение Италии вдохновило его на создание классических драм "Ифигения в Тавриде", "Тарквато Тассо". Первый министр Саксен-Веймарского герцогства 1775-1785 годы. Автор автобиографической книги "Поэзия и правда", "Годы учения Вильгельма Мейстера", "Годы странствий Вильгельма Мейстера", сборники лирических стихов "Западно-восточный диван" и другие. Гёте славил величайшим почитателем женщин в истории литературы. У него было множество любовниц: добрый, красивый, гениальный, к тому же сам очень влюбчивый. И потому, солнце германской поэзии, куда бы его ни заносила судьба, всегда появлялся в обществе симпатичные подруги. Женщина была его идеалом, путеводной звездой стихии, и эта звезда Светила ему с юности до конца жизни. Первой любовью поэта считается Гретхен. Однако некоторые биографы и комментаторы утверждают, что это был всего лишь плод юного воображения. Она преследовала Гёта в дни юности, сопровождала его мечты в зрелом возрасте, служила ему музой на старости лет, воплотившись в конце концов в образе цирюльщицы. Фаустовской Гретхен, лучшей и привлекательнейшей из героинь Гёта. Однако мать поэта вспоминала о Гретхен как о первой любви её сына, а в автобиографии Гёта подробно описал свою любовь. Однажды юный Вольфганг познакомился с компанией весёлых молодых людей. Деньги для кутежа они добывали весьма необычными способами. Подделывали векселя Находил и поэту заказана стихи для разных торжественных случаев: свадьб, похорон и тому подобное. На одной из этих вечеринок Гёте и встретился с очаровательной блондинкой по имени Гретхен. Она была старше его на год или полгода и великодушно принимая поклонение молодого поэта, тем не менее, не позволяла ему никаких вольностей. На одной пирушке весёлая компания засиделась за полночь. Гёте, опасаясь гнева отца, решил не возвращаться домой и остался с друзьями. Они проводили время в беседе, пока сон не сморил одного за другим. Заснула их Гретхин, положив хорошенькую головку на плечо своего кавалера, который гордо и счастливо сидел, стараясь не шелохнуться. Утром Гретхин была уже более ласкова с поэтом и даже нежно пожала ему руку. Казалось... Ничто не помешает сближению молодых людей, как вдруг полиция узнала о проделках весёлой компании. Началось дознание, последовали допросы. Гретхен заявила, что действительно встречалась с Гётой, причём не без удовольствия, однако всегда смотрела на него как на ребёнка и относилась к нему как сестра к брату. Вольфганг был оскорблён до глубины души. В 15 лет Он считал себя настоящей мужчиной, а не мальчишкой, на которого смотрят сверху вниз. Гёте плакал, сердился, негодовал и, конечно, вырвал из своего сердца женщину, так жестоко осмеявшую его искренние чувства. Но как мимолётное увлечение юности. Если бы Вольфганг Гёте в пору первой любви сказали, что вскоре он забудет свою очаровательную Гретхен, и от даст своё горячее сердце другой девушке, столь же прекрасной, но ещё более близкой по духу, он бы вознегодовал. Тем не менее, через 2 года, когда Гёте уже учился в Лейпциге, именно так и случилось. В доме трактирщика Шенкопфа собиралась за табльдотом компания молодых людей, среди которых был и Гёте. Хозяин и хозяйка очень милые люди, восседали тут же А их очаровательная дочь хлопотала на кухне и подавала гостям вино. Это и была Анна-Катерина или попросту Кетхен, которую Гёте в своих ранних сборниках называл то Анхен, то Аннеттой. А внешности девятнадцатилетней девушки можно судить по письму Горна, одного из друзей Гёте. Представь себе девушку, писал он, хорошего, но не очень высокого роста, с круглым, приятным, хотя не особенно красивым личиком. с непринужденными, милыми, очаровательными манерами. В ней много простоты и ни капли кокетства. Притом она умна, хотя и не получила хорошего воспитания. Он ее очень любит и любит чистой любовью честного человека, хотя и знает, что она никогда не сможет быть его женой. Кэтхен не осталась равнодушной к чувствам молодого поэта и ответила ему взаимностью. И вдруг Вольфганг Начал бешено ревновать девушку, причём совершенно беспочвенно. В конце концов Кэтхин надоели оскорбляющие её достоинство подозрения, и она оставила Гёта и больше никогда к нему не возвращалась. Поэт пытался вернуть её расположение, но без успеха. Только после разрыва Гёте понял, как сильно любил эту девушку.